Волосы и глаза темные. И хотя ему не больше двадцати шести, двадцати восьми лет, вид у него изнуренный и угрюмый. Губы у него бледные и искусанные, потому что с ним случаются ужасные припадки, а иногда он даже до крови кусает себе руки. — Почему вы вздрогнули? — спросила девушка, внезапно запнувшись. — Джентльмэнт. поспешно ответил, что ей показалось, и попросил ее продолжать. Часть этих сведений, сказала девушка, я выпытала у жильцов этого дома, о котором вам говорила, потому что сама видела его только два раза, и оба раза он был закутан в широкий плащ. Вот, кажется, и все приметы, какие я могу вам сообщить, чтобы вы его узнали. — А, впрочем, подождите, — добавила она, — у него на шее под галстуком. Вы можете увидеть, когда он поворачивает голову? — Большое красное пятно, словно от ожога, — вскричал джентльмен. «Как — Как? — сказала девушка. — Вы его знаете? Молодая леди вскрикнула от удивления, и несколько секунд они стояли так тихо, что шпион ясно слышал их дыхание? — Кажется, да, — сказал джентльмен, нарушая молчание. — Я бы узнал его по вашему описанию. — Посмотрим. — Много есть людей, поразительно похожих друг на друга. — Быть может, это и не он. сказав это с притворным равнодушием он приблизился шага на два к притаившемуся шпиону о чем последний мог догадаться потому как отчетливо было слышно его бормотание это несомненно он вы любезная сказал он вернувшись если судить по голосу туда где стоял раньше вы любезные оказали нам весьма важную услугу — Я хочу вас отблагодарить. — Чем могу я быть вам полезен? — Ничем, — ответила Нэнси. — Не упорствуйте, — настаивал джентльмен, в голосе и тоне которого было столько доброты, что она могла бы тронуть сердце гораздо более жестокое и черствое. — Подумайте, скажите. — Ничем, сэр. Заплакав, повторила девушка. — Вы ничем не можете мне помочь. — Нет у меня больше никакой надежды. — Вы сами себя ее лишаете, — сказал джентльмен. До сих пор вы лишь понапрасну расточали свои юные силы, те бесценные сокровища, которыми Творец одаряет нас лишь однажды и никогда не наделяет вновь. Но что касается будущего, то вы можете надеяться. Я не говорю, что в нашей власти дать покой вашему сердцу и душе, ибо покой приходит, если вы его ищете. Но обеспечить вам тихое пристанище в Англии или если вы боитесь здесь остаться где-нибудь в чужих краях, это не только в нашей власти, но является самым горячим нашим желанием. Еще до рассвета... Прежде чем эта река проснется при первых проблесках дня, вы будете совершенно недосягаемы для ваших прежних сообщников и не оставите после себя никаких следов, словно вы в одно мгновение исчезли с лица земли. Пойдемте. Я не хочу, чтобы вы вернулись туда, обменялись хоть одним словом с кем-нибудь из прежних товарищей, бросили взгляд на ста... Вдохнули тот воздух, который несет вам гибель и смерть. Оставьте все это, оставьте, пока есть время и возможность. — Теперь ее удастся уговорить, — воскликнула молодая леди. — Я уверена, что она колеблется. — Боюсь, что нет. Боюсь, что нет, дорогая моя, — сказал джентльмен. Насер, сэр, я не колеблюсь», — ответила девушка после недолгой борьбы с собой. «Я прикована цепями к прежней жизни. Теперь она мне отвратительна и ненавистна, но я не могу ее бросить. Должно быть, я зашла слишком далеко, чтобы вернуться».